74. Габриэль-женщина находится в величественном кабинете главы издательства Виламбрес. Тот выседает между двумя стопками рукописей и громко разговаривает по телефону. «Отлично, да, конечно. Мысль Уиллса нашими стараниями разойдется по всему миру. Разумеется. Она будет оживать разными способами, но учтите, издательство «Виламбрас» будет проявлять исключительную активность. Нет! Нет! Об этом не речи». Речь совсем о другом, о новом Габриэле Уэллсе. Новом, не издававшемся рассказе. Мы располагаем на него исключительными правами. Почему о нем ничего не известно? Он лично вручил его мне два года назад, хотел узнать мое мнение. Я сдавал с него пылинки, и вот теперь мы намерены его обнародовать». Габриэль, женщина, не помнит ничего такого и недоумевает, о каком рассказе толкует Александр. Тем временем издатель продолжает. «Уж поверьте мне, как называется?» «На твоем месте!» Теперь Габриэль Женщина вспоминает этот текст, и ему становится понятен выбор издателя. Сюжет. Прозаик, член французской академии, писатель-фантаст договариваются обменяться текстами. В результате критики превозносят произведение, якобы написанное академиком, а то, что якобы вышло из-под пера фантаста, разносят в пух и прах. Но академик на этом не останавливается. Он покидает институт и садится за научно-фантастические романы. Фантаст же понимает, что всегда хотел сочинять стихи, Ну как, нравится? Нет? Почему? Конечно, я знаю, что это не померит нас с конкурентами, зато самому Габриэлю Уэлсу понравилось бы, что мы издаем это сейчас. Будем считать это дань его памяти или подмигиванием. Издатель замечает, что сидящая напротив него молодая женщина с интересом вслушивается в этот разговор и не намерен закругляться. Во всяком случае, я ничего не теряю, вполне могу предпринять рискованный шаг вперед. Слышу эту фразу, Габриэль-женщина вспоминает, почему всегда симпатизировал этому издателю. Он терпеливо ждет, пока Александр Девиламбрес завершит разговор. Это происходит минут через двадцать. счастлив снова вас видеть, мадмуазель Филиппини. Извините, что столько времени испытывал ваше терпение. Вы все еще ищете убийцу Уэлса. Да, но я не топчусь на месте. Муази? Он невиновен. Он-то сплетает, то расплетает длинные пальцы с безукоризненными ногтями. Кого же вы подозреваете? Его брата? Тама тоже ни при чем. Меня, что ли? Относительно вас у меня остаются подозрения, месье де Виламбрес. Помогите их рассеять. Александр задумывается, потом улыбается и встает. Сейчас я это сделаю раз и навсегда. Идемте, мадемуазель. Зная репутацию издателя, Слывшую удачливым соблазнителем, Габриэль-женщина опасается, что он выманит его в вестибюле, там зажмёт в углу, но Виламбрес ведёт её в кабинет, увешанный портретами Габриэля Уэлса. Там в кресле перед большим экраном развалился мужчина. «Привет, Сильвен!» «Здравствуйте, босс!» «Прошу любить и жаловать. Сильвен Дюро из Immortal Спирит», отец идеи виртуального Габриэля Уэлса. «Так, я проявляю всю мою любовь к этому автору и сделал его бессмертным». Вы считаете, что можно убить автора, которого настолько ценишь? Сильвен, будь так добр, продемонстрируй, мадемуазель, нашу концепцию. Перед духом Габриэля Уэллса, пребывающим в теле Люси Филиппини, возникает реконструкция облика писателя. У него впечатление, что он смотрит на себя в зеркале. «Здравствуйте, мадемуазель», — произносит виртуальный Габриэль Уэллс. «Ну же, побеседуйте с ним», — настаивает Александр Девиламбресс. Конечно, это озадачивает, но представьте, что это настоящий Габриэль. Обращайтесь к нему, виртуальный Габриэль, вот и все. Здравствуйте, виртуальный Габриэль. Вы совершенно очаровательны, мадемуазель. Габриэль не ждал комплимента от своей виртуальной копии. Настоящий Габриэль был задирой и бабником, поэтому эти черты его характера воспроизведены в искусственном интеллекте, подсказывает Александр Девиламбрес. Габриэль-женщина решает идти в банк «У меня к вам вопрос, Габриэль. Кто, по-вашему, мог убить ваш прототип?» Виртуальное лицо напротив чуть морщится, нижняя губа кривится, можно счесть это признаком напряженного размышления. Многим хотелось, чтобы органический Габриэль перестал писать, изрекает, наконец, копия. «Габриэль Уэллс был немного параноиком», шепчет Александр Девиламбрес на ухо молодой женщине. «Мы запрограммировали эту черту его характера, чтобы не отрываться от оригинала» но кто по вашему был больше всего заинтересован в том чтобы с ним разделаться кто повторяет лицо на экране чтобы выиграть время снова мимика изображающая напряженное раздумье. подойдем к теме иначе кого дорогой виртуальный габриэль вы бы назначили убить, если бы сочиняли роман о его смерти александр де Виламбрес поднимает палец в знак одобрения именно так и следует ставить вопрос. Лицо на экране снова демонстрирует сосредоточенность, а потом разглаживается. «Чтобы понять систему, следует выйти за ее рамки», — говорил Габриэль. «Что же мы находим за рамками системы?» «Эврика! Убийца это! Убийца это! Убийца это!» Виртуальный Габриэль заикается, потом экран гаснет. «Только не это! Вы довели его до замыкания!» — беспокоится Сервендюро. «Поломки в порядке вещей, особенно с новыми программами». Дюро лезет в системный блок и ищет неисправность. «Я предупреждал, рано требовать от него слишком многого. Это версия бета!» «Не знала, что спросить его об убийце прототипа значит так сильно его озадачить», — оправдывается Габриэль-женщина. «Мне очень жаль». Александр Девиламбрес не отказывается от намерения произвести впечатление на гостю. Он достает из шкафа пачку отпечатанных листов. «Полюбуйтесь, это первые три главы тысячелетнего человека». Вы разрешаете мне их прочесть? Можете посмотреть первые двадцать страниц, не больше. Остальное секрет. Это должен прочитать и отредактировать для большей связности человек из плоти и крови. Габриэль, женщина, разбираемая любопытством, начинает читать. Кто хоть когда-нибудь не мечтал о том, чтобы его жизнь продолжалась бесконечно? Александр заметил, что все его романы начинаются с вопроса и не отступает от этого правила. Дальнейшее подчиняется структуре классического детектива, и вся оригинальность сводится к теме продления жизни. Герой довольно банален, и Габриэль-женщина подозревает, что искусственному интеллекту вряд ли под силу проникнуть в человеческое безумие. Тем временем Александр закуривает сигару и начинает выпускать колечки дыма. «Мадемуазель Филиппине, вы понимаете, что вам предоставлена честь прочитать это раньше всех остальных?» Габриэль не осмеливается сказать ему правду о том, что на самом деле думает о первой главе, этом воплощении банальности, и всего лишь прочувственно благодарит издателя. «Если вам захочется прочесть продолжение, милости прошу. Но для этого понадобится встреча в менее формальной обстановке. Он протягивает свою визитную карточку, Габриэль-женщина благодарит его и ретируется. Он размышляет об алхимии, позволявшей ему превратить свой мозг в машину по изготовлению сюжетов». Он все больше убеждается, что слабость программы «Виртуальный Габриэль Уэллс» коренится в том, что искусственный интеллект никогда не сравнится любопытством с живым человеком. Писателю, томящемуся в теле медиума, хочется воспользоваться отсрочкой, предлагаемой этой новой женской телесной оболочкой, но его не покидает ощущение, что убийство слишком глубоко его затронуло, что-то в нем сломалось. Пока он не узнает, кто с ним расправился и почему, ему не видать душевного покоя.